Эллен Ричардс. Годы жизни с 1842 по 1911. Химик. До 1887 года в штате Массачусетс не было стандарта в качества воды. Муниципальные водоочистные станции, их тоже не существовало. Поэтому с глотком воды в городе Кембридже в конце XIX века люди получали промышленные отходы или городские стоки. Чтобы сделать питьевую воду в этом регионе безопасной, Эллен Своллоу Ричардс, преподаватель только что созданной лаборатории санитарной химии Массачусетского технологического института (МТИ), возглавила сбор и анализ примерно 20 тысяч проб воды. Её эксперимент заложил стандарты аналогичных исследований и дал Ричардс основания для вывода как о качестве местной воды, так и о состоянии питьевой воды в целом. Неплохой результат для первой американки, ставшей профессиональным химиком. Ричардс верила, что наука способна в огромной мере улучшить повседневную жизнь общества при решении таких проблем, как загрязнение воды. Учёные и власти находятся в подвешенном состоянии в вопросе о том, можно ли использовать для этого муниципальные средства. Однако Ричард был также уверен, что если донести санитарные нормы и основы научного знания до обычного человека, исследователи увидят колоссальные улучшения общественного здоровья. Санитарная инженерия как область деятельности возникла в конце 1800-х годов главным образом благодаря работе Ричардс. Она не только в числе первых заговорила об экологии, но и прославилась созданием ещё одной важной сферы исследования экономики домашнего хозяйства, домоводства. Немного об условиях, в которых Эллен работала. Ричардс пришла в МТИ в 1870 году и стала первой женщиной в истории, зачисленной в университет. МТИ разрешил ей учиться бесплатно в порядке своеобразной страховки. Если бы кто-то выразил недовольство, можно было бы заявить, что она на самом деле не студент, и её зачисление не создаёт прецедент для массового поступления женщин. В те времена Элин не обращала внимания на своё положение, но позже признала: если бы я понимала, на основании чего меня приняли, то не согласилась бы. Ричард получила степень бакалавра и магистра в Вассерском колледже, затем ещё одну степень бакалавра по химии в МТИ, где также начала работать над магистерской диссертацией. Но университет поставил на её перспективах жирную точку. МТИ оказался попросту не готов воздать должное женщине. Ричардс не считала себя исключением. Если она получает хорошее образование, насколько это возможно, то должна добиться, чтобы эта возможность была предоставлена и другим желающим. Однако двери МТИ оставались официально закрытыми для женщин. Благодаря финансированию и инициативе Бостонской ассоциации женского образования Ричардс стала инициатором создания параллельной программы преподавания естественных наук женщинам в кампусе университета. Женская лаборатория МТИ, открывшаяся в 1876 году, стала местом, где перспективные учёные проводили исследования и посещали занятия. Лаборатория представляла собой две комнаты с рядом больших окон. сквозь которые можно было увидеть редкое зрелище. Женщины изучают промышленную химию, минералогию и физиологию. В отчёте о программе Элен писала: "Я испытывала огромное удовлетворение, обнаруживая сокровища в нашем хранилище". Влияние Ричардс быстро распространилось за рамки её обязанностей в лаборатории. Она переписывалась с женщинами, записавшимися на заочные курсы, Это была часть инициативы общества содействия домашнему образованию. Идея заключалась в том, чтобы Ричардс преподавала своим ученицам естественные науки, но скоро к ней стали обращаться за советом по бесчисленному множеству проблем. Обстановка в жилых домах была гнетущей. Женщины жаловались Элин, что перегружены работой, часто звучала тема слабого здоровья. Обеспокоенность побудила Ричардс действовать. Она решила включить научно обоснованные рекомендации в свои предложения по улучшению домашней жизни и стала обсуждать со своими подругами по переписке такие вопросы, как переход на более сбалансированный рацион, приготовление здоровой пищи, регулярные физические упражнения и ношение комфортной одежды. Корсеты всё ещё были в моде. Ироническим признанием успеха женской лаборатории стало её закрытие в 1883 году, когда женщины получили наконец возможность поступать на стандартные учебные программы МТИ. Вскоре после этого Эллен начала революционную работу по улучшению качества фруктов, овощей и воды и заняла новую должность химика и специалиста по анализу воды в санитарном управлении Массачусетса. Папутно она составила план, как сделать науку доступной для женщин. В 1890 году усилия Ричардс по борьбе с недостатком информации о приготовлении полноценной, недорогой и безопасной пищи вылились в открытие кухни, где предоставлению общественного питания сопутствовала обучающая практика для всех желающих. Четыре года спустя кухня начала поставлять питательные обеды в школы. Эта программа опередила инициативу Мишель Обамы с "здоровый школьный обед" на 116 лет. Ричардс выступала за преподавание домоводства в бесплатных государственных школах. Ее инициативы реализовывались медленно, но постепенно стали массовыми. Элин издавала книги, выступала с речами и в 1908 году стала президентом только что созданной американской ассоциации домоводства. Её деятельность сыграла огромную роль в приобщении женщин к науке на университетском уровне. Ричардс обладала выдающейся способностью видеть возможности повсеместного расширения влияния науки от санитарии и образования до консервирования фруктов, овощей и ягод, а также вопросов быта, здоровья и счастья. Все, что для этого требовалось, знания и, разумеется, двадцать тысяч проб воды.